Thank you. За первым червяком последовал второй. За ним и третий. Один другого вкуснее. «Мы тебя научим», — сказали ему червяки из его собственного рта. «Разве, разве мы не пришли со звезд? И твоя тяга к ним пробудилась, землянин». И опять голос Хопа Текера. «Магильных червей, да?» «Приди ко мне». Не Небрасец достал из ящика ключ. — Было достаточно отпереть только ближайшую гробницу. Шакал показал на замок. — А если он совсем оголодал, и на живого человека напрыгнет? И тому, значит, биться надо, что есть мочи, а не то капец. Ключ сарапнул по двери, нащупывая скважину. — Приди ко мне, землянин, приди быстрее! К голосу старика добавился Сарин. Слова переплетались и путались. Она завизжала, и нарисованные на двери усыпальницы фигуры растаяли. Ключ повернулся. Из усыпальницы вышел Теккер. «Джо, мальчик мой, Джо!» — крикнул за его спиной отец. И ударил его палкой. Из глубокой ссадины на голове потекла кровь. Но Теккер не обернулся. «Деритесь, молодой человек! Вы должны с ним драться!» Кто-то включил свет. Небрасец отступил к кровати. «Папа! Папа, не надо!» У Сары был большой мясницкий нож. Она вскинула его выше отцовской головы и с размаху опустила. Отец, развернувшись, поймал ее за руку. Небрасьц увидел на его спине длинный порез. Нож упал на пол. Сара тоже. Небрасьц схватил Текера за плечо. — Да что же тут происходит? Да что же это еще такое? — Это любовь, — сказал ему Текер. — Есть у вас слово такое. Это любовь, землянин. Когда он говорил... Между губами его не было видно языка. Там извивались черви, а среди них, среди червей, блестели звезды. Изо всех сил Небрасец ударил кулаком по этим губам. Голова Текер мотнулась назад, боль отдалась до плеча Небрасца. Он снова размахнулся, теперь левой, но Текер поймал его руку так же, как и Сарину. Небрасец попробовал отступить, вырваться. Старая высокая кровать подсекла его сзади под коленки. Теккер склонился над ним и разлепил окровавленные губы. В глазах его была такая боль, какой Небрасец не видел никогда. — Отвори мне, — произнес шакал. — Да, — ответил Небразец. Да, я отворю. Никогда раньше он не знал, что у него есть душа. Но теперь он почувствовал, как она подступает к горлу. Глаза Теккера закатились. Рот распахнулся, явив на мгновение клубок, покрытых слизью щупалец. И неуклюже, будто пытаясь кувыркнуться, Текер рухнул на кровать. Секунду, показавшуюся очень долгой, его отец стоял над ним с трясущимися руками. А потом старик неуклюже отступил на шаг и тоже упал, с жутким треском ударившись головой об пол. «Дедушка!» — склонилась над ним Сара. Не поднялся. Из спины Текера. Торчала потертая коричневая ручка мясницкого ножа. Крови было на удивление немного. Она стекала по гладкому старому дереву, и багровое пятно на простыне медленно расширялось. — Помогите мне, мистер Купер! Его надо отвезти в постель! Небрасец кивнул и помог теперь уже единственному мистеру-текеру подняться на ноги. — Как вы себя чувствуете? — Неважно! — отозвался старик. — Совсем неважно! Небрасец поднатужился и вскинул его на руки. — Я могу отнести его, — сказал он Саре. — Только покажите, где его спальня. — Обычно-то Джо оставался с собой почти всегда. Стариковский голос звучал шепотом. — Слабым, далеким, как в том городе мертвых из сновидения. — Вот что вы должны понять. — Почти всегда. — Ну а когда... — Когда он... — Те все равно были уже мертвые, понимаете? — Ну или... — Или при смерти. — Он... — Он много не навредил. — Не бросит кивнул. Сара, в застиранной белой ночнушке, похожей еще материнской, уже спешила, запинаясь по коридору. Ее душили рыдания. — А тут... а тут вы приехали. Ну, он нас и заставил. Джота, сказал, чтобы я болтал подольше, и чтобы Сара пригласил вас на ужин. — И вы рассказали мне эту историю, чтобы предупредить? — произнес небрасец, входя в спальню. Старик слаб кивнул. — Я Я еще радовался. Как ловко придумал-то. Но это все правда. Только не Крич там был. И не Купер. — Понимаю, — сказал Небрасец, уложил старика на кровати и накрыл одеялом. — Я убил его. Убил Джо, моего мальчика. — Дедушка, это был не ты, — сказала Сара, и высморкалась мужскую бандану, явно раскопанную где-то в дедовских ящиках. — Ну да, ну да. Все так и скажут. Это был не я. Небрасец вздрогнул развернулся. — Но ведь надо найти это существо и убить его! Я должен был сделать это сразу! Не закончив мысли, он уже бежал по коридору к спальне, которую ему отвели. Он перекатил текера, насколько позволяла ручка ножа, и уложил на кровать ногами. Нижняя челюсть мертвеца отвисла, его язык и нёбо покрывало липкое желе, прозрачное и отдающее аммиакам. А во всем остальном рот как рот. — Но ведь это же дух, — сказал от дверей Сара. Теперь он вселится в дедушку, раз убил его. Дедушка всегда так говорил. Небросец выпрямился и повернулся к ней. Это не дух. Это живое существо. Типа каракатицы и... И оно прилетело сюда с... Он махнул рукой, отгоняя мысль. Да неважно откуда. Приземлилось оно в Северной Африке. По крайней мере, я так думаю. И, наверное, его сожрал шакал. Они же любую дрянь едят, но, во всяком случае, так о них пишут. Тварь эта выжила у шакала внутри. Была вроде кишечного паразита. И давным-давно как-то передалась человеку. Сара смотрела на своего отца и больше не слушала. Наконец-то он успокоился, мистер Купер. Однажды он подстрелил в лесу прежнего душиеда. Ну, дедушка так говорит. И с тех пор он не знал покоя. Но теперь это кончилось. Мне тогда было лет восемь, и дедушка все боялся, что он меня, ну, ну, сцапает. Но он так и не сцапал. Большими пальцами она закрыла отцу глаза. Либо оно уползло, — начал Небрасец. Сара вдруг упала на колени рядом с отцовским трупом и... И впилась ему в рот поцелуем. Когда Небрасец, пятясь, вышел наконец в коридор, мертвый мужчина и живая женщина продолжали целоваться. На ее лице застыл восторг. А ее пальцы... Зарылись мертвецу в волосы. Даже через два дня, уже на другом берегу Миссисипи, Небрасу все еще мерещился этот поцелуй в тенях у обочины. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Better don't smile If they don't tell you so Keep your breath for a while And I swear if you had the wrong one slip